Глава семнадцатая. Душа. Лицо Кая исказилось от гнева, он взмахнул ладонью. Незримое рассечение! Смертельно опасная атака сорвалась, словно выпущенный арбалетный болт. Долетев до израненной ульи, техника, как бы это странно не выглядела, вдруг исчезла. Она в мгновение ока потеряла всю свою энергию и попросту развеялась. Образ сестры Кая заструился миражом, и перед парнем предстал незнакомец, скрытый капюшоном. Невысокий он, казалось, парил над полом. До этого момента ни голос, ни внешний вид, ни аура, ни десятки других мелких деталей практически не позволяли Каю усомниться в подлинности Улии. Лишь один момент. Энергетическое зрение без проблем позволило ему обнаружить вязь, неизвестных законов вокруг тела девушки. И как бы Улия не была хороша, она никак бы не могла развиться до такого уровня боевых искусств. Поэтому, разгневанный тем, что кто-то использовал облик его сестренки, Кай атаковал, не сдерживаясь. — Какой невероятный разум! — воскликнул хриплый мужской голос. — Интересно, как ты смог противостоять моей технике? Но все же жаль, придется действовать другим способом. Незнакомец растворился прямо в воздухе, и даже его энергия пропала из комнаты. А сразу после этого позади грозно зарычал спокойно лежавший до сели монстр, о котором парень почти забыл. Резко обернувшись, он увидел медленно приближающегося к нему гнола ступени закалки души. «Огненное наказание!» На этот раз существо с легкостью уклонилось от красной капли, ринувшись дальше, в атаку. «Черт! Черт! Черт! Где выход?» — запаниковал Кай. «Твою мать! Что делать?» Запертый в таинственной комнате с гнолом, он не видел спасения. Ничего похожего на дверь, люк, окно или еще чего-то подобного здесь не наблюдалось. Отступив, парень отбежал к дальней стене. И когда когти монстра почти дотянулись до Кая, чудище замерло. Но замер и сам парень. То место в полу, куда он только что ступил, засветилось, а затем вспыхнули другие линии и узоры, заливая комнату невероятным ярким светом. Энергетические пути оплели Кая, не позволяя даже шелохнуться. Ведение энергии не помогло ему вовремя заметить эту ловушку, потому что вся комната была цельной мышеловкой. «Наконец-то я получу для себя оболочку!» — раздался тот же хриплый голос. В тело парня хлынула неведомая и агрессивная энергия, не подвластная его контролю. Выкручивая конечности, чужая сила постепенно захватывала организм. Сознание гасло, практически неспособная перебороть подавляющую мощь. Яркий свет потух. Замерев посреди комнаты, рядом с неподвижным монстром стоял безвольный Кай. Некогда яркие фиолетовые глаза потускнели. Внезапный мощный удар сердца отдался во всем теле. Мир дрогнул. — Да, наконец-то! Спустя столько лет я вновь заполучил материальную оболочку. Теперь я смогу покинуть это проклятое место и начать новую жизнь. Устами Каев скричал чужак. Это тело, молодое и неискушенное в боевых искусствах. То, что нужно. Хотя... постойте -ка. Что это такое? Неожиданно мир завертелся, краски расплылись, а декорации сменились. Тело Кая, захваченное неизвестным, очутилось совсем в другом месте. Стоял яркий солнечный день. Рядом лежали массивные валуны, а вокруг колыхались травы и шумели деревья. Он находился в том самом саду, где Кай проводил свои долгие тренировки, в саду Джонга. Неизвестная сущность никак не могла понять, что происходит. «Где я? Что творится?» С небес обрушилось пять металлических кольев. Они пригвоздили чужака к земле, пробив ему руки и ноги. Пятый кол вонзился в живот, пройдя насквозь. Но сущность Телекая не умерла. Разрываемой болью чужак не мог понять происходящего. Металлические колья полыхнули пламенем, причиняя еще больше страдания. Возле распятого на земле человека появилось облако светлячков. Слившись воедино, они превратились в Кая, настоящего. «Больно!» — снисходительно осведомился парень, глядя на мучащегося и принявшего свой истинный облик лысого, морщинистого старика. «Ты!» — брюзжа слюной и бешено вращая налитыми кровью глазами, выкрикнул тот. «Я уничтожу тебя! Что ты сделал?» И ты еще вопросы задаешь? По велению Кая из земли тут же выметнулись тысячи острейших игл, проткнувших старика насквозь. Тот не умер, лишь ощутил, что боль возросла. Он даже не мог больше говорить. Лысому казалось, что он вот-вот сойдет с ума, станет идиотом, овощем. Ты пытался заполучить мое тело. подло принял облик моей дорогой сестры и желал убить меня с помощью того монстра. Я зол. Должен быть зол. Но почему-то мои мысли сейчас столь рациональны, хотя это и не меняет моего отношения к тебе. Но так или иначе, я буду милостив. Голос Кая звучал негромко, но необъяснимым образом заглушал все крики старика. «Ты расскажешь, что здесь происходит?» кто ты такой и вообще все, что я захочу. Взамен же я не стану продлевать твои мучения, подарив быструю смерть». Закончив, парень щелкнул пальцами. Раскаленные колья, пригвоздившие тело старика к земле, пропали вместе с иглами. Все раны лысого исцелились, а тело вновь стало целым. Жадно хватая воздух, он пытался отойти от боли, но стоило ему только вспомнить о ней. как все его естество пронзало ужасающими, фантомными мучениями. Старик слышал и прекрасно понимал все слова Кая, даже несмотря на пытки. Однако он все еще не мог прийти в себя. «Не затягивай!» — махнул рукой парень, и странная прохлада волной развилась по телу незнакомца. Боль более не тревожила его. Морщинистый старик медленно поднимался на ноги, Меняясь с каждым движением, теперь он походил на могучего воина с резкими чертами лица и короткими красными волосами. Густые брови хмурились, смесь старика и непонимания плескались в его глазах, когда он смотрел на стоящего перед ним юношу. Кажется, он догадывался, что произошло. Кай же взирал на это с полным безразличием. «Ты будешь говорить? Или мне стоит вернуть все назад?» — Погоди, умоляю! — поспешно выставил перед собой руки мужчина, встав на колени и поклонился. — Сохрани мою жизнь, а я взамен обучу тебя могущественным техникам. Слегка поразмыслив, Кай ответил. — Думаешь, я тебе поверю? Если это все, что ты хотел сказать, тогда я буду... — Нет, пожалуйста! — поспешно перебирал варианты спасения в уме красноволосый. Тогда... «Да, точно! Тогда я могу подсказать, как исцелить твою инвалидность!» «О чем это ты?» — переспросил Кай с полным бесстрастием, не позволившим ему удивиться. «Какая инвалидность?» «Что? Ты не знаешь?» — воскликнул мужчина, но тут же догадался. «Хотя да, нынешняя же эра довольно отстала. В общем, где-то сорок, 40... нет...» «Пятьдесят узлов твоей души должны быть повреждены, так ведь?» Вспомнив о том странном, непонятном системном сообщении, Кай заметил для себя, что мужчина не пытается его обдурить. Как минимум, пока. «Я видел такую информацию», — кивнул парень. «И что это значит?» «Ты же знаешь об акупунктурных точках на теле!» Дождавшись кивка Кая, мужчина продолжил. Каждая из них связана с одним из узлов души, что используется для контроля над ними. Но у тебя важные узлы полностью повреждены, и это не позволит тебе никогда подняться на ступень закалки души. Тебя обрекли навечно оставаться на закалке разума». Услышав это, Кай пошатнулся. Эти слова пробили его беспристрастие. Юноша был потрясён. «И ты собирался захватить такое тело?» Не поверил он. «Говорю же, я знаю, как это исправить!» «Допустим. Но почему я должен верить тебе? Я не знаю, что ты замышляешь. Возможно, ты готовишь какую-то подлость и просто тянешь время? Почему мне не следует тебя убить?» Шагнул Кай вперед. «Погоди!» Испугался мужчина, поднявшись с колен. «Точно! Я знаю! Дай мне минуту, всего лишь одну минуту!» «У тебя есть пятьдесят секунд». «Хорошо», — кивнул Красноволосый, не желая умирать. Он заговорил. «Я, Рун Шаквир, клянусь системой и цельностью своей души, что никогда и никаким образом, напрямую или косвенно, действием или бездействием, предумышленно или нет, не наврежу Каю Арнхарду, человеку, стоящему передо мной». Отныне и навсегда. Так клянусь, что отвечу на любые его вопросы настолько правдиво, насколько смогу. По отношению к вам была дана клятва. Принять. Отказаться. Увидев системное сообщение, Кай удивленно приподнял бровь. О таком функционале системы он до сих пор не знал. Взглянув на взволнованное лицо мужчины, парень кивнул. Принять. Сильнейшее облегчение появилось на лице Рун Тана. И что произойдет, если ты нарушишь клятву? Система уничтожит мою душу, и я даже не смогу уйти на новый круг перерождений. Круг перерождений? Да, каждая, почти каждая душа после смерти тело отправляется в мир мертвых. где очищается, теряет воспоминания, а затем отправляется в новое тело. И в случае нарушения клятвы система уничтожит целостность моей души, а потом сожжет ее. Я перестану существовать. Такое заверение в безопасности подойдет тебе, чтобы сохранить мне жизнь. Ты поклялся, что не навредишь мне, но во всем остальном я не могу тебе доверять. Что если наказание не такое? рун -тан? гордость которого уязвили, сжал кулаки. Однако угроза смерти заставила мужчину засунуть ее куда подальше. «Хотя система недолюбливает чрезмерное использование таких клятв, я могу принести еще одну». После нескольких секунд молчания ответил он. «Я — Рунтан Шаквир. Клянусь системой и целостностью своей души, что информация об уничтожении души в случае нарушения системной клятвы истинно правдива. Молю о подтверждении. Ответив на очередной запрос, Каю не пришлось долго ждать. Система тут же среагировала. Отчет. Клятва, данная вам Рунтан Шаквиром, принята и подтверждена системой, как несущая правдивую информацию. Выполнение. разрушающего душу наказания, не было приведено в исполнение. «Теперь ты мне веришь?» — взмолился мужчина, чья брутальная внешность слишком контрастировала с характером. «Тебе нет», — поверг его в шок Кай, — «но системе да». «Хорошо, пока я не буду тебя убивать». «Мой первый вопрос. Как ты узнал мое имя?» «Отлично!» «Мой статус позволяет мне видеть больше информации о других существах, в том числе и о людях, а не только о монстрах». «Ладно, позже уточню детали. Для начала расскажи, кто ты, а также обо всем, что произошло ранее». «Как ты уже знаешь», — уселся на землю немного успокоившийся мужчина. «Я Рунтан Шаквир, подданный Божественной Империи Бельтгейс». «Знание о моей ступени ничего тебе не даст. Скажу лишь, что я достиг немалого в законах души. Благодаря этому я частично подчинил себе гнулов, чтобы привлечь к шахте людей и найти того, кто стал бы сосудом для меня. Сам же я не мог покинуть этого места». «Ты не человек?» Возле Кая появилось роскошное кожаное кресло, на которое он тут же уселся. «Уже нет!» но когда-то был, пока не умер. Поэтому сейчас я лишь душа. Используя свои знания о законах в этой области, я уже очень давно отодвигаю момент, когда мир мертвых поглотит меня и отправит на новый круг реинкарнации. Но зачем ты держишься здесь? Разве не понятно?» Удивившись, хмыкнул Рунтан. «Я боюсь смерти. Очень». Потеря себя как личности, стирание воспоминаний новое начало для меня ничем не отличается от гибели. «Хм, и это правда? Ну, о цикле перерождений?» «Я не знаю, как, наверное, и никто другой. Мы просто верим в это, и всё Поэтому проверять я точно не желаю». «Ясно. Тогда объясни, почему у тебя ничего не вышло». Что за место вокруг нас и почему я практически не ощущаю никаких эмоций? А еще, почему ты использовал облик Улии, а не попробовал захватить мое тело сразу?» Перешел Кай к следующей теме. Начну со второго вопроса. «Для твоего захвата мне требовалось, чтобы ты самостоятельно вошел в определенное место, поэтому я решил использовать иллюзию дорогого тебе человека». Ты сам спроецировал ее на меня. Второй вариант заключался в использовании монстра, чтобы направить тебя. Или ты не заметил, что в шахте он не убил тебя, хотя мог это сделать. Я не мог просто положить тебя в ловушку, иначе бы она не сработала. Нужно добровольное вхождение. Переведя дыхание, что в принципе совсем не требовалось без бестелесому существу, Рун Тан продолжил. Что же касается причин моей неудачи, то я не знаю их, но могу предположить, что нечто невероятно могущественное связано с твоей душой, что защитило тебя». Слова мужчины пробудили дом услыкая. Его способность к контролю над внешней энергией, видение силы, абсолютная память и перерождение с сохранением воспоминания о земле. А теперь и подавление техники захвата тела. Могут ли быть все эти вещи, связаны между собой?» Пока парень размышлял, Красноволосый продолжал говорить. «Сейчас мы находимся в мире твоей души, доступ к которому открылся благодаря моему вторжению в твое тело. Все здесь иллюзия, плод воздействия твоего подсознания. И теперь я узник этого места», — понурил он голову. «На самом деле любой мастер боевых искусств Достигнув высоких ступеней, сможет открыть путь свой внутренний мир. Здесь на тебя не действует тело, рождающее эмоции, тут ты всемогущ. Но самое главное, почему многие жаждут научиться входить в мир души, это способность скинуть оболочку, уйти от внешнего мира, откинуть любые раздражители и сфокусироваться на изучении законов. «Любая медитация здесь в три раза эффективней, идеальная концентрация». «Интересно. Ты так это описываешь, словно считаешь, что я теперь буду к тебе лучше относиться», — раскусил его план Кай. Рун-тан не проявил недовольства, хотя внутренне и нахмурился. Прежде он также был бесстрастен, как и Кай сейчас, поскольку давно существовал в виде души. Однако в этом месте парень наделил его телом, так что некоторые, давно позабытые чувства, стали вновь завладевать разумом мужчины. Промолчав, он дождался следующего вопроса. «Это ты заставил меня ощущать странный зов в шахту?» «Что?» — удивился красноволосый. «Нет, я такого не делал. А если бы и умел, то выбрал бы кого-нибудь посильнее». «И правда...» Прислушавшись к твоим ощущениям, Кай понял, что все еще чувствует неясный зов, влекущий куда-то дальше. С этим еще предстояло разобраться. «Прежде чем мы перейдем к вопросу о поврежденных узлах души, я хотел бы узнать о той комнате и твоей божественной империи Бельтейс. Она раньше занимала некоторые земли Алькеи или ты случайно попал сюда?» «Та комната была построена мною еще до своей смерти и предназначалась для хранения души. Находится же она в городе, что расположен под шахтой», — вспомнив прошлое, помрачнел мужчина. «По поводу Бильтейс, она занимала куда больше территорий, чем этот клочок земли». «Ты о регионе Кальтии?» «Кальтии? Нет, я такого не знаю и, кажется, ты совсем не понимаешь». «Да, сейчас моя страна считается павшей. Всего в течение двух лет загадочным образом погибли все ее подданные. Их тела просто распались в прах. Тоже ждала и меня, но я успел спасти душу». Вздохнул Рунтан, а затем повидал то, что взорвало бы Муская, не будь он защищен от эмоций. Но до этого, во времена величия Бильтейс, В ее владении находилось двадцать семь планет в самых разных частях Ойкумены. «Да что там твоя Алькея? Вся эта планетка являлась лишь малой частичкой моей империи». Шок. Хоть решившись эмоций, Кай не мог поверить в такое. Откинувшись на спинку кресла, парень старался переварить информацию. Даже в отрешенном состоянии это было сложно. Однако, словно услышанного было мало, напомнила о себе система. Внимание! Получено задание. Поиск древней истины. Узнайте причину исчезновения божественной империи Бельтейс. Награда. Неизвестно. Отказ. Штраф тысячу единиц каждой характеристики или смерть. Время выполнения – десять тысяч лет. «Какого? Ещё и такое существует? Но что это за условия? Да и где право выбора?» Ещё раз перечитав задание, которое система всучила ему насильно, парень вздохнул. Быстро вернув себе хладнокровие, он задал вопрос. «Как долго ты здесь находишься?» «Не знаю. Я почти всё время проводил во сне, сохраняя силы. Надеялся, что кто-то сам сюда придёт». последнее что я помню перед пробуждением лет десять назад так это наступление ледникового периода так что несколько сотен тысяч лет точно да ладно давай пока перейдем к твоим словам о повреждении души помассировал кай переносицу да конечно кивнул рунт там и вдруг прервался обернувшись на его лице отобразилось беспокойство — Плохие новости. Я совсем забыл. Из-за того, что я не захватил твое тело, но покинул свой прежний сосуд, действие техники подчинения перестало поддерживаться. Гнол, который все еще стоит рядом с тобой в реальном мире, скоро пробудется. Я больше им не управляю. Кай резко подорвался с кресла. — Сколько у нас времени? — Еще минута-полторы. — Как выйти отсюда? «Просто представь, как возвращаешься в свое тело, как вновь берешь его под контроль!» Сконцентрировавшись, парень довольно-таки легко смог проделать это. Он исчез из мира души и в тот же момент уже в реальном мире вновь открыл глаза. Продолжая стоять все той же позе, на том же уровне, он увидел рядом монстра ступени закалки души, который медленно выходил из ступора. Кай ощутил пустоту глубоко внутри. Энергии оставалось считанные крохи. Сейчас парень был даже не способен сформировать незримое рассечение. Куда уж там огненное наказание. Ни о каком убийстве монстра и речи идти не могло. — Дай мне возможность видеть твоими глазами! — донеслось откуда-то из глубин сознания. — Просто пожелай этого! Понимая всю напряженность ситуации, Кай поступил, как просили. «Вон у того треугольника, слева на стене, есть крестообразный символ. Беги к нему!» Парень тут же подбежал к нужному месту. «Что дальше?» — мысленно спросил он. «Наполни энергией, вон тот символ левее, единственный, который не имеет никаких связей с другими». Приложив руку к нужному месту, Кай использовал все свое умение контролировать энергию, чтобы как можно скорее наполнить ею этот знак. Однако сам элемент узора принимал силу относительно-таки неспешно, медленно распределяя ее по всем завитушкам и черточкам. Позади парня пробуждающийся зверь стал издавать первые звуки. До этого момента затуманенные его глаза начали наливаться диким, но все же разумом. По телу монстра проходила дрожь, а мышцы интенсивно сокращались. Гигантский гнол, покрытый шерстью глубокого черного цвета, медленно приникал к полу всем телом, готовясь сделать молниеносный рывок, как только последние капли техники Ронтана спадут. Когда дверь откроется, вольешь энергию в такой же символ, но уже с другой стороны. Тот должен среагировать мгновенно. Сейчас она долго открывается из-за длительного простоя. «Приготовься!» сообщил красноволосый воин древней империи. Раздался грохот, на стене появилась щель. Медленно выход начал открываться, и сильный шипящий поток воздуха ворвался в комнату. «Чёрт!» — выругался Кай. Слишком неспешно раскрывалась дверь. Стоя спиной к проходу, парень смотрел на монстра. Тот почти освободился из-под контроля и готовился пересечь ничтожные десять метров, «Разорвать человека в клочья!» «Секунда!» «Две!» «Три!» Техника рун тана спала. Резко крутанов головой, монстр зарычал и поджал колени. «Если хочешь выжить, дай мне на несколько мгновений контроль над своим телом, иначе это конец!» — закричал узник мира души. Не было времени на раздумья, чутье кричало о приближающейся смерти, Кай сделал это, дал временный контроль. гнул рванулся на головокружительной скорости, но прежде чем он достиг жалкого двуногого, тело Кая начало двигаться помимо его воли, став сложно чужим. Он будто смотрел фильм, но не мог вмешаться. Хлопок в ладоши и в энергетическом спектре причудливо разлетелись законы души, коими владел Рун Танн. Почти достигший Кая монстр, покорно еще раз оттолкнулся от пола и головой врезался в прочнейшую стену в метре от парня, дезориентировав себя. В этот момент створки входа окончательно раскрылись, и Кай спиной вывалился наружу. «Закрывай — Закрывай! — крикнул усталый голос в разуме Кая, и управление телом вернулось к владельцу. Парень на пределе своей способности к подчинению и манипуляции энергии, даже не касаясь символа, использовал внешнюю силу для его наполнения. Дверь начала быстро закрываться. Но не успел Кай расслабиться, как монстр схватил его, протиснув лапу в щель, не успевшей закрыться двери. Прежде чем неумолимые створки сомкнулись, оторвав конечность гнолу, Кай успел ощутить боль раздробленного предплечья. Держась за увеченную руку и скрипя зубами, парень пытался успокоиться, отдышаться и перетерпеть неистовый пожар боли. Однако все это мгновенно померкло, когда его голову пронзил зов. Манящий зов, влекущий куда-то дальше. Он заполнил все мысли. Кай подошел совсем близко к его источнику и что-то взывало к нему. Он должен был прийти туда. Должен.